Глава 27. Сюрвайверы Вискас. Неожиданно для Ирки Джип развернулся и поехал обратно в зачищенную уже деревню. Виктор помолчал, а потом не удержался. Хочется проверить, что все-таки везла фура. Видно же, что груженная. Вдруг что полезное? Представляешь, целая фура китайских электродрелей. «Или цветочных горшков», — не удержалась Ирина. «А может, голубцов в соусе? Помнишь жареные голубцы?» Ирка помнила. Пару лет назад, еще при постройке бункера, они рано утром тормознули у фуры. тягачи половина фуры превратились в руины на ободах колес, а пара несчастных азербайджанцев продавала по совсем смешной цене опаленные банки из полусгоревшего штабеля. Витя деловито купил одну банку, оценил содержимое, а там как раз и были болгарские голубцы. И взял, сколько в уаз влезло. Вкусные голубцы были. Ирка сглотнула набежавшие слюнки. Я ж понимаю, что, скорее всего, там фигня ненужная. А вдруг и что полезное? Ирка не стала чиниться, а примирительно согласилась. Правда, подумала, что за несколько месяцев груз мог и банально испортиться. Стать счастливыми обладателями фуры полной стухших тортов, например, было грустно. Такое даже свиньи жрать не станут. А почему, интересно, пришли в голову тортики? Ирка честно призналась сама себе, что вот сейчас она уплела бы в один присест средних размеров торт, и не обязательно такой фирмы, как Север или Метрополь. А и Невским берегам была бы куда как рада. Очень хотелось сладкого. А взять дополнительного сахара было неоткуда. Потому имевшийся запас, сразу оказавшийся как-то очень маленьким, старательно экономили. Найденные ночью карамели уже ухитрились схрупать. Деревня, как удовлетворенно отметил вслух Витя, так и стояла пустой. Правда, вроде увидели метнувшуюся в лес фигурку, но это не фиолетовый. И мелкая, и пугливая. Держать ухо в остров вполне достаточно будет. Да и валятся эти резвушки даже иркой. Подъехал к торцу фуры. Загадал про себя, чтобы много и полезно. Потом взялся взламывать дверку фуры монтировкой, а Ирина, как горный орел, отслеживала окрестности, сидя на теплой крыше взламываемой машины. Наконец ляску тих, отчетливо проскрипела открываемая дверь. Виктор молчал. Ирка прогромыхала берцами по крыше, подошла поближе. Ну что там, стараясь произнести это как можно равнодушнее, осведомилась у мужа. Коробки, картонные, много. Написано «Вискос». «Ясно, жратва для кошек» — это сирка сверху. «И что скажешь?» «Сама не знаю. Для кошек вредно. Они от камней в почках дохнут быстро. Вроде есть присадки, чтоб кошки как к наркоте привыкали. Ну, нашим котофеям в деревне до следующего тысячелетия хватит». «А свиньи это жрать будут?» — почесал в затылке Витя. «Понятия не имею. Никто этим свиней не кормил вроде». И «Если хочешь спросить насчет людей, тоже без понятия, честно призналась Ириха». «Да, предпочел бы ванильные сухари. Ладно, возьму коробку на пробу. Слезай, поехали», — решил Витя. «Погоди, давай машины осмотрим», — слезая с верхотуры сказала Ирка. «А смысл?» — удивился Виктор. «Жрать хочется». «Все б тебе жрать». «Так ведь хоть что-то они с собой должны были бы взять в дорогу». Вискас этот лопать можно, конечно, но стрёмно как-то». Все равно ведь вернулись. Так потратим полчасика, глядишь, чего полезного найдется. Да ты шутишь. Ты посмотри на этих лохов. Что они с собой могли взять? Пакет чипсов? Что мы с тобой в ровере и БМВ нашли из съедобного? Да ровным счетом шиш, одни огнетушители. Даже аптечек нет, не так? Ну так я же не про БМВ. Там деваха явно привыкла в сушибарах питаться. Но народ-то всякий. Ну, ведь ты сам посуди. Явимся такие гордые, вагон вискаса нашли. Хорошо, а самим что? Тоже этот кошачий корм жрать. Победа у тебя сегодня вон какая. Отметить бы надо? Ведь Кей сам понимал, что вот сегодня он морально к вискосу не готов. До того, как срубил фиолетового, слопал бы и облизался. А теперь как-то невместно. Опять же ясно, Ирка слилась. Тон-то какой просительный. Вот и стоит ее за такой тон поощрить. Вкусненьким. Ладно. Оружие держи на готове, мало ли что. Начнем с этих, у них ключи в замках. И посматривай. Первые три автора зачаровали, и Ирка всерьез подумала, что Витя прав как никогда, и они зря тратят время. Четыре раздутые банки с пивом, корзинка с сохшейся картошки, жутко воняющая масса в полиэтилене. Не понять, то ли мясо было, то ли рыба. А склизло все и расползлось. В бардачке третьей машины валялась недоеденная шоколадка, Вот она и растеклась лужей среди всякой рухляди, замасленных бумажек, каких-то деталек, ну, что обычно скапливается в бардачке машины старше десяти лет. Получилось настолько неаппетитное месиво, что ни Ирка, ни Витька не взялись вылизывать бардачок. То есть, будь они поодиночке, скорее всего, не устояли бы. А так, сдержались, переглянувшись. «Я ж говорю печально», — сказал Виктор жене. «Из съедобного одни огнетушители». — Ладно, с паршивой овцы хоть огнетушитель. Глядишь, летом в деревне и они пригодятся. Плюгавый старенький жигуль Ирка решила досмотреть из чистого упрямства. Когда оказалось, что он заперт, это только подзадорило Ирину. Она твердо решила, что пока не найдет хоть пакета чипсов, черт их дери, отсюда не уедет. — Как думаешь, у кого из них ключи могут быть? — спросила она у Вити, глядя на кучки сваленных на обочине тел. — У меня, — мрачно отозвался муж и показал Фомку. Ржавоватый багажник взломался без проблем, и крышка сама приглашающе поднялась на пружинах. «Ух ты!» — Метка и ёмко заметил взломщик. Ирка согласилась, рассматривая раскатившиеся из помятых картонных коробок консервные банки. Банки, которых на первый взгляд было не меньше двух десятков. «Это мы неплохо зашли», — высказал очевидную истину бравый успокоитель зомби. «Смотри-ка, сливки сгущенные, с сахаром!» Виктор повертел банку в руках и снисходительно заметил. Во-первых, написано не сливки, а сливочки. Это значит, что вся эта байда не на сливках, а на дешевом пальмовом масле. Подделка, значит. Во-вторых, смотри, написано славянские. Давно заметил. Как пишут славянские или русские, значит, кто-то хитрый рассчитывает впарить какую-то фигню. Разве что к горчице это не относится. А вот остальные продукты ни разу не ошибся обязательно на пара. Уверен, точно на пальмовом. «Вот я ж говорю, смотри, так и написано меленько. Пальмовое масло — продукт молокосодержащий. То есть молоко рядом лежало, факт, но не сливки». Ирина не стала спорить. Знала, что муженек ведливо и дотошно изучил вопрос с консервами и мог дать полную характеристику любому продукту, благо сам выбирал консервы и продукты в закладке. «Но сахар-то хоть есть?» «Сахар есть, оно сладкое», — успокоил супругу Витя. И продолжил копаться в богатстве. Показал плоскую баночку. Шпроты? А то сама не видишь. Только опять же рижские, не фонтан. Они у них уложены аккуратно, да, но наши пищевика вкуснее. А эти так съел и не понял. Экономили прибалты и на масле, и на соли, и на специях. Так, а это что? Сто лет не видал. Паштет шпротный из отходов шпротного производства. И смотри-ка, мечта голодного студента и показал Ирине банку килик в томате. Ирка непроизвольно сглотнула слюнки. Виктор тоже, хотя и рассчитывал, что жена этого не заметит. Когда перетащили все консервы в джип, решили, что стоит все же перекусить, типа ужин устроить. Прибрали по банке шпрот, допили масло из жестянок и принялись досматривать брошенные машины дальше. Нашли несколько упаковок с макаронами, пять кило риса и восемь пшонки. Потом попался куль сахара. Початый на килограмма 4 там еще точно было. Еще десяток банок консервов. Тунец и свиная тушенка. Две бутылки водки. Несколько усохших буханок хлеба и батонов. Булки. А потом добычливое настроение как ножом отрезало, когда из незапертого форт-фокуса густо пахнуло знакомым смрадом, а на заднем сидении в тряпках вяло зашевелилась маленькая мумия ребенка. На Виктора эта находка никак не подействовала, но, глядя на скисшую подругу, он решил не настаивать на дальнейшем мародерстве. Все равно возвращаться надо. Зачистка деревушки прошла весьма просто. В домах Витька сыркой управились достаточно легко. Не было в домах ни одного мертвяка, что блохудрил. Все вялые, сонные, тугоподвижные. Не торопясь и с оглядкой потратили время до обеда. Авторемонтники Парабаб, взятые с собой для работы, толком и отсидеть зады не успели. Приехали в этот раз на двух машинах. Витька отчетливо видел, что жена какая-то груженая, тормознутая. Но решил, что это потому, что вчера он ее на задницу усадил прочно. Стреляла она нормально. Трех домоседов на нее можно было записать точно. Беситься не пробовала. И в конце концов, так или иначе, ей придется смириться с тем, что он тут главный. Побрыкалась и будя. Кошачий корм стали лопать и свинки, и люди. Свинкам понравилось, людям не очень. Но при отсутствии разносолов и эта шибко пахнущая жратва годилась. Теперь бабы под руководством Ирки стали обшаривать дома, отбирая, что пригодится, а Витя с автомехаником отправились к трактору. Там оказалось, что агрегат неисправен, но ремонтопригоден, и автомеханик был уверен, что за неделю они справятся. К словам ремонтника, Витька после сегодняшнего утра стал относиться уважительно. Особенно, когда тот показал ему простейший способ определить, каков бензин. Витя с недоверием поглядел, как тот откачал из бака чуток бензина в пол банку и показал буроватую жидкость вилисту. Витя брезгливо посмотрел на покрытую паутиной стекляшку и спросил, и в чем суть. «Да все просто. Надо бензин заливать в прозрачную посуду. Нормальный, соломенно-желтый, на мочу похож. Бурый, низкосортный, да еще и старый. Присадки окислились». Если осадок остается, тоже дурной признак. Ну, еще бывает, что вода потом отстаивается, тогда слоями стоит, и такое тоже не годится. Но самое частое вот такой, бурый из-за присадок. Гомно? Да вообще-то да. Но нам же тут не гонки устраивать, так что и на таком проездим. К тому же машин тут много. Китайцы чинить будем? А что? Да я бы его себе взял. Там электроника-то как в елочной гирлянде, простенькая, разобрался бы. «Разрешишь?» «Посмотрим. Сначала давай трактор чинить». к посевная прошла, а уборочная еще далеко. Фуру отсюда вытягивать надо и к нам перегонять. Хотя и кошачий корм, случись что, всем на полгода хватит. Опять же, жиры, белки и углеводы». «Тоже верно. Хотя мы было дело перегрипалом закусывали, он вкуснее». «А что, другой закуси не было?» Автомеханик Валентин немного засмущался. Потом сказал, «Ну, вот так вышло. Так это не самая худая закусь. Мы вон с братом покойным матки Лес в Акуловку привезли. Заночевали, водка была, а закуси матка не догадалась оставить. Братка пошел, лука нарвал. Невкусный лук был и пованивал не очень. Но ничего, выпили-закусили, спать легли. А когда матке рассказали, она за голову схватилась. Братка попутал, и вместо лука луковицы гиацинтов каких-то дорогущих приволок. А матка еще их из сортира жижей на зиму полила. Запах-то отчего был? — Ладно, починим трактор, будет тебе выпивка с закуской. Валентин посерел лицом и попятился. — Не, нельзя мне. Твоя, сказала, пристрелит, если выпью. — Ириха так сказала, — развеселился Виктор. — Ага, — подтвердил автомеханик. — Тогда не будем, она такая. Сказала, так пристрелит. Похвалил подругу Вити и испытал даже некоторую гордость за жену. — И заодно за себя потому как он Ирку уже перестал вроде бояться. Или еще побаивается. Для ясности вопрос Витя замял.